А мне что? Рано или поздно меня все равно найдут, потому что я им нужен. И прививку сделать никуда не денутся. Впереди еще почти месяц. А то, что случилось, называется приключение. Переживать приключения в сто раз лучше, чем торчать в интернате или какой-то клинике на строгом режиме. Как пойдут события, пока не ясно, однако все равно как-нибудь пойдут, и незачем их торопить. Поразмыслив так, я решил, что для начала следует съесть арбуз. Не пропадать же добру. Тем более, что пробовать арбузы мне приходилось, ох, как нечасто. Я поднял красный искрящийся кусок, ухватил мякоть губами и тихонько застонал от удовольствия. А когда, облизываясь, глянул из-за куска, увидел четыре исцарапанные ноги в одинаковых ременчатых сандаликах. Тогда я поднял глаза. Рядом стояли двое ребятишек, мальчик и девочка лет семи-восьми. Оба рожеватые, круглощекие и со вздернутыми носами. Щеки и ноги у них были перемазанные, однако одежка из ярко-зеленого трикотажа, чистая, новенькая даже. Видно, что не бродячие пацанята, домашние. На девочке была плетеная бейсболка со вздернутым козырьком, на мальчике — треуголка из газеты. В ярких, как пузырьки с глазах, было полным-полно интереса и ни капельки боязни. Девочка поправила бейсболку и спросила. «Ты его нечаянно грохнул? Или нарочно?» «Конечно, нечаянно. Зачем бы я стал нарочно?» — сказал я без всякой сердитости. Ребятишки мне понравились, вспомнились те, которых видел на тропинке из вагона. «Как зачем? Чтоб съесть поскорее», — деловито разъяснил мальчик. «Нет, я не хотел поскорее, просто запнулся». «Ты сильно расшибся?» — серьезно спросила девочка. Хм, «Заботливая какая». «Не сильно, только вот арбуз». «Тут уж ничего не поделаешь», — рассудил мальчик. «Придется тебе его съесть». «Конечно, придется». Мальчик поглядел недоверчиво. «Думаешь, ты справишься с ним?» «Конечно, нет. Садитесь, помогайте». Они запросто, будто я их давний знакомый, сели на корточки, взяли каждый по куску. С аппетитом зачавкали. Я тоже. Но долго чавкать без всякого разговора было как-то неловко. Я спросил мальчика. «А что это у тебя на шлеме написано? Такое название газеты здесь у вас?» По краю треуголки тянулись крупные, старинного вида буквы. «Да», — мальчик солидно кивнул. — Это Инская городская газета. — Странное какое у нее имя. Перевернутые буквы складывались в слова. — Почтовая ромашка. — Нисколько не странная, — сообщил мальчик, отклеивая от щек арбузные семечки. — Дело в том, что раньше, в лошадиные времена, в Инске была почтовая станция. — образованные детки, — подумал я. Или, как говорится по-научному, эрудированные. Но девочка не оценила мальчишкину эрудированность, покачала головой. «Ух ты, Толя, лошадиные времена!» «А как еще сказать, если не было машин?» — не смутился Толя. «В эпоху гужевого транспорта», — сказал я, выгрызая изнутри арбузную корку. Ребята выгрызали так же. Мальчик возразил. «Лошадиные времена понятнее». «Пожалуй, да», — согласился я. Мне нравилось разговаривать с этими пацанятами. Вспомнились, Пузырек и Тюнчик. — А почему вы говорите Инск, Инская? Здесь же Новозаторск. Они, кажется, насупились. Чуть-чуть. Мальчик глянул недоверчиво. — С чего ты взял? — Видел надпись на вокзале. А девочка будто пожалела меня. — Ой, куда тебя занесло? Ты, значит, приезжий? — Ну да, я отстал от поезда. — Вот из-за этого арбуза. Купил его, а в вагон не успел. Я врал не специально, а просто не хотел вдаваться в подробности. — Тогда тебе надо к начальнику вокзала, скорее, — заволновалась девочка. — Он поможет. — А в самом деле, почему я сразу не додумался? Ведь у начальника-то связь со всеми, как их, транспортными средствами. Может, и с пассажирскими катерами тоже. Я вскочил. — Спасибо за совет. «А тебе спасибо за арбуз», — откликнулась девочка. «Да, теперь главное успеть до ближнего туалета», — сообщил мальчик. только ты хулиган», — сказала девочка. «А чего? Будто тебе самой не надо!» «Но я не кричу про это на Весинск, при посторонних. Иди сюда!» Толь подошел, и она принялась отлеплять арбузные семечки от его щек. Мне стало грустно. Не хотелось быть посторонним. Хотелось, чтобы кто-нибудь так же отколупывал от моих щек семечки и понарошку обзывал хулиганом. «Пока», — сказал я ребятам и пошел назад к пристани. Меня беспокоила та же проблема, что и Толю, но я решил ее быстро, за контейнерами, и с облегченной душой отправился искать начальника.